в дуард. Нежно вмешалась королева. Да, моя дорогая, в голосе короля можно было различить виноватые нотки. Вы мне кое-что обещали, мой господин. Я ничего не забыл, дорогая. Знаю. Королева взяла пяльцы и занялась вышиванием. Возможно, вы спешите выказать расположение, а люди могут это расценить как приказ. Дело не только в моём расположении или нерасположении. Это леди вдова, и только она сделает окончательный выбор. Я уверен, моё сердечко, что вы со мной согласны по поводу выгоды подобного брака. Вам нравится графиня? Она очень красива, тихо сказала королева. Эдуард ждал, что она продолжит. Королева помолчала, и тогда он спросил: "Вы больше ничего не желаете добавить?" Казалось, королева была полностью поглощена вышиванием. Она подняла пяльцы к свету и начала изучать рисунок. Чудесный рисунок, и какая задумка, заметила она. Но боюсь, что я различаю кое-какие дефекты, и их будет очень трудно исправить. Она спокойно взглянула на мужа. Простите меня, мой господин, вы меня о чём-то спрашивали? Эдуард невольно рассмеялся. Королева Уэльс, нежнейший мой романтик, сказал он, обращаясь к Олтору. Её поразила история вашей женитьбы на восточной девушке. И я ей обещал, что вы сами поведаете ей об этом. Может, я и не права, мой господин и муж, но я бы предпочла выслушать эту романтическую историю до того, как начнётся обсуждение другого брачного союза. Королева улыбнулась Уолтеру, продолжая вышивать. Мне бы очень хотелось выслушать ваш рассказ. Более подходящего случая, наверное, не предвидится. Эдуард поудобнее уселся в кресле и вытянул длинные ноги. Он сдался. Сэр Уолтер, приступайте. Королеве пришлось приложить много усилий, чтобы заставить Уолтера разговориться. Поначалу он запинался, но потом с помощью ее вопросов рассказал о побеге морям из каравана, И как она долгое время изображала слугу в его палатке, и наконец, как странное обстоятельство в ночь Филипп. Ему не очень хотелось ей рассказывать об их жизни в приюте вечного блаженства, но королева вытянула из него всё. Она подробно расспросила его об их жизни в императорском дворце, так что не осталось никаких сомнений в том, что они были счастливы и любили друг друга. Забытые пальцы лежали на коленях королевы Она не отрывала взгляда от Уолтера. Она красива? Да, моя королева. Конечно, она меньше ростом, чем англичанки. У морям темные волосы и синие глаза, доставшиеся от отца англичанина. Мне нет нужды расспрашивать вас об ее сердце. Ее смелость и находчивость говорят сами за себя. Это удивительно романтичная история. Она быстро и искоса взглянула на короля. Вы со мной согласны, мой повелитель? Эдуард кивнул головой без всякого энтузиазма. Королева задала вопрос, который, видимо, вертелся у неё на кончике языка с самого начала. Если вдруг вашему рям чудом окажется в Англии что-тогда, она моя жена, ваше королевское величество, вы считаете себя с ней связанным, вы не станете пытаться отказаться от неё, чтобы заключить другой брак более выгодный брак Не успел он ответить, как король поднялся из кресла и взволнованно сказал: "Моя дорогая, вы так хорошо умеете всех защищать".